Глава 17 Ладно, слушай. Вадим неторопливо и старательно допивал кофе, а Клава ждала, терпеливо глядя в окно. Когда чашка опустела, Вадим начал рассказ. Естественно, в отчете я написал не всю правду. Вернее, да, мне удалось с помощью бая найти определенный артефакт, который при правильном использовании должен был позволить переместиться во времени. Машина времени... Ты всерьез в это поверил?» Клава развернулась и присела на подоконник. Она слишком хорошо знала Вадима как человека рационального и удивилась. Встала и пересела на кресло у столика, чтобы быть к нему ближе. «Не забывай, что сама зона еще менее реальна, чем машина времени, как ты ее называешь. Я решил попытаться изменить ситуацию, исправить ошибки, которые мы все вместе сделали в 2012 году». Мы не делали ошибок, уверенно сказала Клава, откинувшись на спинку кресла. Просто мы были в такой неустойчивой системе, что наши любые, запомни, любые действия привели бы к тому, что случилось. Я думаю, мы еще очень корректно себя вели. Ладно, продолжай. Ну, в общем, понятно, что эксперимент был крайне безумный, как сама идея перемещения во времени. Но дело в том, как бы это лучше сказать. Малахов сделал неопределенный жест рукой. «Затея не удалась?» – тихо спросила Клава, глядя слегка из-под лобья. «За попытку спасибо?» Не то чтобы не удалась. Результат получился какой-то странный. Малахов замолк, взял в руки отставленную чашку, попытался выпить, но кроме гущи там ничего не было. Я даже не могу правильно сформулировать. Результат оказался какой-то мистический, можно даже сказать с религиозным подтекстом. «Ты видел Бога?» — улыбнулась Клава. «Не то чтобы видел. Скорее, я был его частью». Вадим говорил отрывисто, воспоминания накатили на него тягучей волной. «О, не очень скромно. Не надо шутить. Лучше сама послушай и попытайся помочь понять. Как только я поднялся до уровня сингулярного разрыва, я исчез. Мое сознание превратилось в часть, ну, скажем, в часть какого-то коллективного сознания». Вернее, коллективного сознательного состояния материи. Я был никем и всем. Я не был локализован во времени. Вадим в запале даже попытался встать, но не смог и обессиленно оперся на подлокотнике кресла. Может, это разновидность коматозного состояния? Ведь ты явно находился под действием какой-то жуткой суперпозиции полей. Разорвать пространство? А может, и время, как сделал этот твой артефакт, не так просто? Клава нашла хотя бы для себя рациональное объяснение. Ведь представь, если рвется пространство, то что же может тогда произойти с психикой человека? Нет, определенно это была не кома. Ведь я не все время находился в этом растворенном состоянии. Иногда я материализовался. Много раз. Я не могу все восстановить в деталях, но точно помню, коллективное и сознательное выталкивало меня в материальный мир. И это было именно вне времени. Вернее, каждый такой выброс мог оказаться в любой точке временной шкалы. Но ведь это тоже могло быть частью видений, которые возникали в твоем мозгу под воздействием окружающих полей. Клава никак не хотела отступать от материалистической точки зрения. Да, конечно, могло. Но странные какие-то были видения. Я шел на штурм Никеи вместе с Петром Пустынником. И поверь, я не изучал этого в курсе истории – Я бомбил ночной Берлин в 41 году. Я был штурманом дальней авиации. Мы летели на ДБ-3. Мы все погибли. Я воевал с сарматами. Вадим замолчал. Было еще много чего. Я не все помню. Но все-таки такие сведения бывают и у обычных людей. Информационное поле – вещь такая. Ты мог совершенно на подсознании владеть этими све... «Нет, Клава, нет», – оборвал ее Малахов. «Смотри». Вадим рванул ворот рубашки так, что посыпались пуговицы. «Вот! Сюда ударила сарматская стрела. Вот это?» — Вадим показал длинный шрам на плече. «Меня достала сарацинская сабля во время жестокого боя на крепостной стене Никеи. У меня на спине ожог. Я горел в нашем ДБ. Это что?» «Извини, Вадим, я никак не хотела». Клава смотрела на шрамы, широко раскрытыми от изумления глазами. «Ну, хорошо». Может, ты и вправду познал мир совсем с другой стороны, но почему он мучает тебя? И ты знаешь, ведь твои раны – это может быть, ну...» Клава словно боялась сказать нужное слово, потому что оно могло обидеть Малахова. «Я понимаю, ты хочешь сказать, что это что-то вроде стигматов религиозного фанатика. Я бы очень хотел, чтобы так было. Но видишь ли, врачи в реабилитационном центре там на Байкале Они сказали, что это просто хорошо зажившие раны, и сарматская стрела пробила мне ключицу насквозь, чего при стигматах уж никак не может быть. Малахов стал аккуратно одну за одной собирать оторванные от рубашки пуговицы, потом положил их в карман. «Я умирал и воскресал. Я был злом и добром. Это все был я. Ладно, может, и не это самое трудное. Иногда я был самим собой», — Вадим замолчал, помрачнев. После короткой паузы он решился. «Иногда я возвращался в свою собственную жизнь. Не прожиту еще, а ту, что будет!» Почти по слогам медленно и твердо произнес Вадим. «Ты понимаешь, что это? Что?» «Я знаю свое будущее. Вернее, почти знаю. Ведь многого я не помню», со всем упавшим голосом сказал Малахов. «Я думаю, даже если это и реальность, то это вероятностное будущее. Оно может и не случиться. «Что значит, если это и реальность?» С обидой переспросил Вадим. «Нельзя то, что стоит за гранью реальности, нашей привычной реальности, априори считать реальностью». «Хорошо, пусть это было, но оно было только в твоем представлении. Нет никакой гарантии, что так и произойдет на самом деле». Клава пыталась объяснить, но понимала, что Вадим сейчас ее почти не слышит и не воспринимает никаких аргументов. Оно уже произошло. Малахов поморщился, словно представляя то, что произошло, и этого уже не изменишь. Не зарекайся. Если ты сегодня не сделал что-то, что видел там, впереди, то ты сможешь и не сделать этого. Если впереди нас ждет что-то страшное, то, может быть, лучше быть предупрежденным. Тебя именно это, твое будущее, и пугает. Меня пугает не все. Впереди жизнь как жизнь. Я хочу верить тебе, что не все еще произошло. Спасибо, что ты со мной поговорила. Вадим встал, забрал со стола пустые чашки с кофейной гущей и отнес их на одноногий столик, где стоял чайник. Он вдруг почувствовал, что и вправду стало легче и вокруг словно посветлело. Он сам все время пытался себя уговорить, что будущее, даже то, что он видел, еще не произошло что в конце концов это могли быть просто видения его находящегося в экстремальной ситуации мозга. Даже шрамы он мог бы тоже попытаться объяснить материалистически, но носить в себе это знание, видимо, было неправильно. «Да, Вадим», – Клава слегка замялась, – «там в том, что будет потом, ты, Клава». Малахов уже рассмеялся. «Ты в 2022 году принимала меня у себя на океанской яхте». У тебя было двое детей, мальчик и не мальчик. Ты их при мне ругала за то, что они сломали золотой унитаз. Да ну тебя, я же серьезно. Клава сделала вид, что рассердилась. Нет, пусть это все мучает, ну или радует меня одного. Хорошо, покачал головой Вадим. Если будет нужно, я тебя предупрежу. Ладно, может, ты и прав. Это что у вас за... Герман вошел в кабинет... И с изумлением смотрел на разорванную рубашку Малахова. «Не подрались часом?» «Подрались, подрались», — твердо сказала Клава. «Начальник хотел у меня отнять нашу новую машину. Вот и получил». «Разумно», — согласился Тельбис. «Вот я, в общем, накопал такое. Подожди, Гера. Давай будем вместе работать. Дождемся остальных. Тем более отпущенный в 7 час кончается через двадцать секунд», — Гера показал на свой хронометр. «У меня все записано». Ну и отлично. Группа Тобигон, включая нового члена Байкалова, через пару минут собралась в полном составе и начала совещание. На этот раз, подчеркивая, что совещание официальное, Вадим сидел на своем рабочем месте, остальные устроились за столом, приставленным перпендикулярно к рабочему месту Малахова. Ну что, начнем с Байкалова? Его сведения в нашей работе сейчас определяющие. Не возражаете? Так вот, после того, как наш шеф... Бай поклонился в сторону Вадима, изящно накрыл верхушку Энампов и обратил высшего Энампа в свободную энергию. У этой кампании начались трудные времена. Сложная иерархическая организация их общества, их патологическая закрытость привели к тому, что с исчезновением всех канцлеров структура Ордена распалась, но сам Орден не исчез. У них был Орден, не просто тайное общество, поинтересовался Герман. «Да». Они себя именовали орденом. «Ну, как хотели, так себя именовали», ответил Байкалов. «Имели право. Но то, что погибли все канцлеры, сильно подкосило их сообщество, их организованное сообщество. Дело в том, что связь между ячейками держали только через канцлеров». Грубо говоря, гибель верхушки привела к тому, что все ячейки остались сами по себе, без какой-либо связи. Если раньше для решения своих темных дел Орден мог объединить силы нескольких стран и правительств, то теперь остались только кучки энампов, имеющих слабое влияние в своем регионе. «А что им мешает снова объединиться?» Вадим слушал Байкалова внимательно, но все равно перебил. «Ну как, они же не будут бегать и орать? Эй, кто тут вампир? Отзовитесь!» Орден, как и любое тайное общество, для своих взаимоотношений и взаимодействий имел некий мистический ритуал и некоторые мистические атрибуты, которые работали словно маркеры, указывающие на принадлежность к Ордену, касте канцлеров. Без атрибутов никто не поверит тому, кто попытается опять объединить Орден. Мистика любит ритуалы и хорошо распознаваемые образы. Тем более, что ты, Вадим, и сам понимаешь, Магистры были самыми сильными вампирами, намного сильнее других. Так что... В общем, в последние четыре года орден не объединился в такой степени, как было раньше. Мы, скорее всего, имеем дело с московской ячейкой, впрочем, одной из самых сильных в мире. Только питерские вампиры могут тягаться с московскими. Но в силу своего снобизма, невероятного опломба и косности не идут на объединение с Москвой, хотя контакты налажены. Но ведь и в Киеве, по моему опыту, была своя группа. Эти жуткие смерти тогда, когда я вынужден был полгода находиться на полулегальном положении, Вадим вспомнил времена, когда он гонялся за убийцами девушки в южной столице России. «Ну, Киев! Ты же сам понимаешь, что Киев — это Киев!» Байкалов улыбнулся. «Тема киевской группы почему-то его развеселила. Они и тогда, когда орден был един и в силе, все время себе что-то выторговывали». Даже требовали одно время, чтобы остальные группы им привозили жертвы. Сейчас, насколько я знаю, там идет постоянная ругань. Им для поддержки силы достаточно между собой переругаться. Все же какая-то подпитка. Так что Киев пока можно в расчет не брать. Тем более, что они даже пытаются легализироваться. Организовали потешную контору «Вервольф». Вроде бы группа любителей ролевых игр в страшилке с оборотнями. И уже говорят, что только эта группа может представлять интересы групп альтернативного мировосприятия во всем мире. Это они такой аффемизм, слово «вампир» придумали. «Ты хочешь сказать, что в Киеве вампиры официально зарегистрировались?» Не поверил Тимур. «А им это не стоило особого труда. Вся местная власть в эту группу входит. Их прекрасно подпитывает общение с простым народом. Ну ладно, это не важно. Я предлагаю ориентироваться только на московскую группу». Вот, в общем-то, и все. Вот только для интереса копия регистрационных документов киевлян. Байкалов вынул из принесенной им папки несколько листков бумаги. Просто в голове не укладывается. Вадим взял в руки листочки и стал негромко под нос себе читать. Декларации создания всеукраинского объединения любителей альтернативного мировосприятия. Украинское сообщество альтернативного мировосприятия. Дурдом. «Занимает достойное место в ряду сообществ любителей странного, Европы и всего мира. В Украине проживает множество альтернативно мыслящих, популярных не только в нашей стране, но и за рубежом. Проводится ряд фестивалей и конференций международного значения. Существуют активно работающие клубы любителей альтернативного мировосприятия. Бррр, что за бред?» Вадим с брезгливой миной отложил документ в сторону. «Ты говорил о символике». Малахов глянул на Байкалова. «Ты представляешь, как она выглядит?» «Да, мне как-то один анамп, перед тем, как я его прибил, намекнул. Вернее, он грозился, что придет день, и я подавлюсь костью канцлеров». Малахов встал из-за стола, отошел в дальний угол кабинета и, отперев скрытый за книжными корешками сейф, достал небольшую коробочку. «Вот это?» Он вынул из коробки небольшой предмет и положил его на стол. Это была стилизованная косточка из платины длиной сантиметров тридцать, вся усыпанная крупными бриллиантами. «Да!» — протянула Клава, взяв в руки драгоценность. «Вот она, океанская яхта и дома нам всем на лазурном побережье. Да тут каждый камешек стоит целого состояния». «Где это ты взял?» — Байкалов был потрясен. Когда я встретился с канцлером в развалинах дома культуры «Энергетик», в их логове стоял громадный черный пудель из эбенового дерева вот с этой фигней в зубах. Но я взял себе на память. Она у меня в кармане четыре года лежала. «В кармане?» – переспросила Клава. Слова Вадима никак не вязались с тем, что он рассказывал ей совсем недавно. «Да, в кармане куртки, той, в которой я находился, в кресле колеса обозрения». Вадим ответил спокойно и без эмоций, дав знать Клаве, что их предыдущий разговор сейчас обсуждать не надо. «Это атрибут высшей власти. Один из трех», – тихо сказал Байкалов. Он взял кость у Клавы и, положив перед собой, стал изучать, поворачивая ее время от времени. «Один из трех? Об этом тебе тоже один из тех, кого ты серебряными стрелами убивал?» намекнул", – намекнул. «Хитро спросил Тимур. Ладно, ладно» махнул рукой Байкалов. На самом деле, после того, как я узнал о кости канцлеров, я всерьез стал изучать этот вопрос. На самом деле их, высших символов Ордена, было три, но два из них потеряны много лет назад. Много – это около сотни лет. Кроме албазной кости, которая до недавнего времени была единственным атрибутом, было еще два – хрустальный череп и голость тьмы. Но с черепом все понятно. Это еще с ацтекской мистики. «Так что, и они тоже?» – изумился Герман. «Ты еще скажи, что все протоукры, все поголовно были вампирами 140 тысяч лет назад?» «Неужели непонятно? Как правило, цивилизации и государства, где человеческие жертвоприношения узаконены на высшем уровне, были полностью подконтрольны Энампам. У ацтеков женческая верхушка – это нампы. Только их клан угас. Но атрибут, если он появится у кого-то в руках – может послужить великому делу объединения. А голос тьмы? Это был атрибут русских вампиров. Что это и как выглядит, никто не знает, только упоминается. Он пропал примерно 300 лет назад. нам всерьез считает, что голос тьмы может притягивать к себе темные силы. Но это они так называют, темной силы. А по-нашему, по-человечески, он является сильным психотропным артефактом. Но повторяю, Что это и где оно, никто не знает. Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что единственный существующий атрибут, символ вампиров у нас в руках, с чем я вас и поздравляю. Бурные аплодисменты, переходящие в овации, заключила Клава. Именно, засмеялся Дмитрий, поднялся и церемонно поклонился. Спасибо за внимание. Вот что у тебя не отнять, сказал Малахов, так это потрясающие способности превращать любое дело в балаган. «Ну, Вадим!» – ничуть не смутился Байкалов. «Ведь надо отдавать себе отчет, если уж мы охотимся за вампирами. Хоть и энергетическими, все равно от некоторой балаганности и цыганщины никуда не деться. Ты же учил, наверное, классиков. Бытие определяет сознание». «Ладно», – махнул рукой Малахов. «Следующий». «Тогда пусть буду я», – отозвался Герман. «У меня ничего интересного». Мне удалось отследить перемещение всей этой троицы за последние дни. Ни разу никто из них между собой не пересекался. То есть впервые они встретились именно внутри лендкрузера. крузера Тут может быть две версии. Или они встречались давно, но это сложно проверить. Логи по чипам долго не хранятся. Либо мы имеем дело с хорошо распределенной структурой. Они подготовили этих людей по отдельности, и те только ждали команды. «А машина?» — спросил Тимур. «Машина угнана за час до того, как началась погоня», — развел руками Тельбис. «Здесь никто не отказывается от обычных классических схем». «Ты себе представляешь, что они вот так для серьезной операции рассчитывали на то, что в нужный момент угонит машину?» — удивилась Клава. «Да еще такую. У кого угнали, известно?» «Да, конечно. Некто тарел забирала. Он приехал в Москву в командировку. Не местный». Герман повернул экран своего планшета ко всем, демонстрируя портрет пострадавшего. «Дожились! У грузин в Москве воруют машины!» — воскликнул Тимур. «Он не грузин, он мингрел. Честный бизнесмен. Торгует мандаринами, оптом. Скупает в Москве и продает тоже в Москве». «Так, Гера, надо его хорошенько отследить, да?» «Это пока единственная зацепка», — сказал Малахов. «Сможешь? Ну, конечно». По его чипу уже идет постоянный мониторинг. Так что в логах рыться нет необходимости. Кроме того, есть еще одна возможность. Складывалось впечатление, что Тельбис опять увлекается драматической манерой разложения с паузами и интригами. «Говори, не тяни!» – поторопил его Вадим. «Тут задача такая. Надо построить корреляцию по большому числу чипов». Герман посмотрел на товарища, убедился, что доподлинно ничего не надо пояснять и продолжил. Но для Байкалова я поясню. Можно вычислить пересечение тех людей, которые пересекались с этой троицей. Ну, к примеру, кто-то стоял рядом с одним из них. Потом, отслеживая тех, кто стоял рядом, можно попытаться определить, не пересекались ли они в Но это нудная статистическая задача, если я, понятно, для всех выражаюсь. Можешь для меня не разжевывать. Как посчитать коэффициент линейной регрессии и нарисовать корреляционные уравнения, меня учили. — гордо ответил Байкалов. — О, как! — удивился Тельбис. — А по тебе не скажешь. — Так, тихо, а то сейчас опять обижаться начнете, подеретесь, а нам вас разнимай, — остановил их Малахов, пряча улыбку. — Давай, Гера, начинай эту работу. Это хороший шанс, если он реальный. — Так уже начал. Процессоры молотят. — усмехнулся Герман и примирительно глянул на Дмитрия. Байкалов отвернулся, явно затаив обиду. «А теперь Тимур нам расскажет, как обстоят дела в транспортном цехе», – пошутил Вадим в надежде разрядить обстановку и не допустить, чтобы пикирование Бая и Тельбиза не переросло во что-то серьезное. «Нет, это Клаве. Мое дело – записки доктора Айболита». «Кстати, а ты знаешь, что многие считали, что тебя зовут Болотный доктор?» – вдруг спросил Тимур Байкалов. «Из-за этого такие свары были потом среди жителей зоны?» Но я тут ни при чем. Пусть считали. Давайте одели. Тимур расправил плечи, готовясь к долгому рассказу. Во-первых, в следующий раз нельзя начинать такое дело без запасов пищи для меня. А то кони-людоеды будут еще долго город пугать. Это, конечно, был мой недочет. Надо бы мне перед Лазненко покаяться. Следующее. Совершенно очевидно, что морфы – структура неустойчивая. Когда я догнал Эльзу, она уже погибала. И погибала она на куче полуразложившихся трупов. Я так понимаю, это был не первый морф в Москве. Ну, конечно, ведь со сталками было много похожих происшествий, добавил Малахов. Так вот, что мне сразу бросилось в глаза. В Эльзе, а я предполагаю, и в остальных уже дохлых морфах, раньше тоже не было никаких признаков разума. Это было полностью лишенной эмоций, желаний или даже просто жажды жить в создании. Она неслась в эту клоалку, словно почему-то зову, Есть легенда, что все слоны идут умирать на одно слоновье кладбище. Так вот, мне показалось, что она как будто бежала на такое подобие слоновьего кладбища. «Тимур, а ты случайно не чувствовал этого, ну, скажем, зова, на который шел Морф?» — спросила Клава. «Нет, к сожалению. Ты знаешь, Клава, я в том состоянии обычно на одних ощущениях живу и, наверное, почувствовал бы. Но, видимо, это было что-то, что слышат не все». «Да, не очень много» удрученно сказал Вадим. «Но с другой стороны мы знаем что-то, чего не знают энампы». «Ты, о...» «Да, мы знаем, куда идут морфы, куда их несут их уродливые черти. Ведь знай вампиры, куда бежит Эльза, они бы не стали устраивать слежку». «Ну, считаем, что мы теперь на шаг впереди них», сказала Клава. «Хотя мне кажется, что это место надо очень тщательно изучить». «Клава, мне кажется, что этим должны заняться вы с Тимуром» сказал Малахов. «Нет возражений?» «Да какие возражения?» «Только вот что...» Клава на секунду замолчала. «Если ампиры узнают об этом месте, то... Ну ты понял. Надо взять под контроль всех сталкеров, чтобы мы не пропустили появление нового Морфа. Сколько их вообще в Москве есть?» Вадим спросил, словно сам у себя. «Я могу выяснить», отозвался Герман. «Секундочку. Я стоял компа, да? А то эти планшетки не очень удобные». Он подошел к письменному столу Вадима и стал набирать на клавиатуре команды. «Там у меня пароль, учти!» Попытался остановить его Малахов. «Ну, Вадим, не смеши!» Не отрываясь от монитора, ответил Тельбис. «Ага, всего восемь человек осталось, а за последний год выбыло пятнадцать. Все неестественной смертью, причем от алкоголизма только трое». «Ну, значит, не так сложно с ними поработать, как вы считаете?» Малахов почему-то смотрел на Байкалова. А почему сразу я? сполошился Дмитрий. Ты и Гера, сказал Малахов, и поднялся, давая, значит, разговор окончен. Потом, для того, чтобы закончить совещание не так формально, Байкалов предложил выпить виски, которые ему принес один из клиентов. Что за клиенты, какие клиенты могли быть у Байкалова в центре, никто не стал выяснять, но от спиртного не отказались, закончив рабочий день на мажорной ноте.